Глава тринадцатая Не бейся, матынка, не бейся, В червоней чобитке обойся, Топчи враги під ноги, Щоб твої питки в кібріщали, Щоб твої враги мовчали. Не бойся, матушка, не бойся, В красной сапожки обуйся, Топчи врагов под ноги, Щоб твої подковки брінчали, Щоб твої враги молчали. Свадебная песня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 шептала она с каким-то выражением сомнения сомнении. Но что, если меня не выдадут, если... Нет, нет, этого не будет. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Разве я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямь что-то и у меня достанет. Какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи! Как Любу говорит он, поразил. Голубка, как пристала к нему белая свитка, Еще бы пояс полярче. Пускай уже, правда, я ему вытку, Как перейдем жить в новую хату. Я подумаю без радости, Продолжала она, вынимая из-за пазухи маленькое зеркало, Отклеенное красной бумагой, купленное ею на ярмарке, И глядясь в него с тайным удовольствием. Как я встречусь тогда где-нибудь с нею.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 Зелененькі барвіночку, стеліся низенько, а ти, милий чорнобривий, присуніся близенько. Зелененькі барвіночку, стеліся ще нижче, а ти, милий чорнобривий, присуніся ще ближче.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 Вспомнил, зачем пришел он. «Ну, дочка, пойдем скорее». «Хивря с радостью, шо я продал кобылу, побежала», говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам. «Побежала закупать себе плахты деревьев всяких, так нужно до прихода ее все кончить». Не успела Параска переступить за порог хаты,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 «Не бесись, не бесись, жинка!» — говорил сладнокровный черевик, видя, что пара дюжик-цыгана владела ее руками. что сделано, то сделано. Я переменять не люблю!» «Нет, нет, этого не будет!» — кричала Хиври, но никто не слушал ее. Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую стену.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 Не так ли радость, прекрасная и непостоянная гостья, Улетает от нас, и напрасно одинокий звук Думает выразить веселье. В собственном эхе слышит уже он грусти пустыню, И диком немлет ему. Не так ли резвые други бурные и вольной юности Поодиночке, один за другим,